Часть пятая. В это самое время один молодой человек из пигмеев, оксфордский студент, ученый и благонамеренный, нашел повод излить свои чувства по отношению к гигантизму вообще и к сыновьям Костров особенности. Повод этот состоял в том, что, идя вместе со своим другом из Севенопса, он услышал около одной изгороди жалобный писк и поспел как раз вовремя, чтобы спасти двух молодых воробушков от нападения гигантских муравьев. «Реакционеры!» — воскликнул он, покончив это дело и увидев стену Костеровской усадьбы. «Хотел бы я знать, кто же теперь не сделается реакционером?» «Вот посмотрите на эту землю, которая когда-то была так прекрасна, а теперь лежит изрытая, отверненная, испорченная. Понакопали на ней рвов, понастроили безобразные сараище понаставили чудовищных машин». Посмотрите на это здание, на этот громадный ветряной двигатель, на это чудовищное колесо. Взгляните на этих трех чудовищ, которые сидят там, задумывая какую-нибудь пакость. Посмотрите на все это и скажите, можно ли не быть теперь реакционером? Ну, вы, должно быть, наслушались, как Катергама, отвечал его друг, сверхта улыбаясь. Ничуть не наслушались, а просто своими глазами насмотрелись. Подумайте о том мире и порядке, которых мы лишились благодаря этой пище последнему воплощению дьявола, стремящегося, как всегда, погубить нас и наши души. Подумайте о том, каков был мир прежде, чем мы родились и каким он стал теперь. Подумайте о том, как красивы были эти склоны холмов, покрытые целым морем золотых колосьев, как мирные изгороди, обросшие цветами, отделяли владения одной семьи от владений другой. Как разнообразили картину скромные фермы, и как гармонично звучали колокола вон той церкви каждую субботу, призывая всех к миру и молитве. А теперь с каждым годом все более и более теснит нас гигантская растительность, одолевают гигантские гады и насекомые, да вон еще те двуногие чудовища, которые ненавидят все тонкое, изящное, издавна для нас святое и дорогое. Не угодно ли взглянуть? Продолжал он, указывая своим длинным белым пальцем себе под ноги. Это след одного из них, полюбуйтесь. Он ведь больше чем на фут ушел в землю, несмотря на то, что почва тут довольно твердая, а что же будет в грязь?» Получатся трехфутовые ямы ловушки для прохожих и проезжих. А кроме того, он затоптал куст шиповника, сколько травы помял и вырвал с корнями, продавил дренажную трубу, испортил тропинку. Тоже же, как не разрушение. И вот они вносят его повсюду, везде нарушают порядок и благоустройство, созданные человеком. А еще говорят реакция. Да как же иначе? Но что же вы-то надеетесь сделать? Как что? Остановить их пока не поздно, — кричал молодой Эксфордский студент. Но это вполне возможно. Нам нужны лишь твердая власть, система и решимость. Мы слишком церемонимся с ними, а гигантизм все растет. Даже вот и теперь. Молодой человек умолк на минуту, товарищ его воспользовался паузой, чтобы сказать. «Все это каторгамовщина!» «Пусть так», — продолжал студент, — «но даже и теперь мы еще можем победить, если точно определим, что нам нужно, с чем мы должны бороться. Массы за нас и теперь гораздо более сочувствуют нам, чем 23 года назад. Закон тоже за нас, конституция, общественный порядок, церковь, обычаи, традиции». все за нас и враждебность пищи из за чего мы терпим зачем мы лжем сами себе мы не хотим ее мы ее ненавидим так из за чего же нам ее щадить что же неужели терпеть до тех пор пока гиганты не овладеют миром он круто остановился и указал налево вот посмотрите на эти заросли гигантской красивой там в середке стоит ферма теперь заброшенная а когда то в ней жили И безбедно жили скромные и честные люди. «Теперь взгляните сюда», — продолжал он, повернувшись и указывая на молодых костеров. «Вот они сидят». «Я знаю их отца, эту грубую скотину, последние тридцать лет бегавшую без намордника в нашем чересчур снисходительном обществе. Тоже инженер. Все, что для нас свято, для него пустяки. Совершенные пустяки. Величественные традиции нашей расы и страны, наши благородные учреждения, веками установленный порядок, Медленный, но верный ход истории, сделавший Англию великой и свободной страной. Все это для него ничто. Все это он готов променять на бредни о будущем, на грубую материальную несбыточную мечту. Это такой человек, который способен провести трамвай через могилу своей родной матери, если найдет это выгодным. А вы говорите о терпимости, о компромиссах, которые дозволили бы нам жить своей жизнью, а гигантам своей. Уверяю вас, что это бессмысленно. Так же немыслимо, как заключать договоры с тиграми. Им хочется нас скушать, а мы хотим жить себе на доброе здоровье. Приходится выбирать одно из двух. Что же делать, однако? Как это что делать? Ведь многое, все. Прежде всего запретить выделку пищи. Ведь этих гигантов еще пока немного, они разбросаны, разъединены. Закуйте их в цепи, наденьте на них намордники. Чего бы то ни стоило, остановить их размножение. «Этот мир их или наш? Запретите пищу, засадите в тюрьмы людей, которые ее делают, во что бы то ни стало запрете Костера. Ведь подумайте, одного поколения, одного только поколения достаточно для того, чтобы избавить нас от всякого гигантизма. Одно поколение, и затем все эти гигантские пасти замкнутся, следы их сотрутся. Мы снимем сирены с наших старых колоколен, переломаем наши тяжелые ружья для крысиной охоты». сожжем всю гигантскую растительность и заживем опять по-прежнему, восстановим тот добрый старый порядок, до которого люди созданы. Но для этого потребуются громадные усилия. Да, ведь такова же и цель. А если мы будем медлить, то знаете ли, что нас ожидает? Гиганты начнут размножаться, будут повсюду разносить и разбрасывать эту проклятую пищу. Поля наши зарастут гигантской сорной травой. Сады и огороды гигантской крапивой за чертополохом, подполье наших домов и подземелья городов заселятся гигантскими крысами, которые хуже тигров, воздух переполнится гигантскими насекомыми, наконец даже в море заведутся гигантские рыбы, которые будут топить наши корабли. Мир растений и мир животных восстанут против нас. Дома, церкви, даже города наши зарастут и будут брошены, как та ферма, которую я вам показывал. Наконец и нас самих Гиганты передавят своими сапожищами, как червей. Род человеческий погибнет. Из-за чего? Из-за размеров. Вот это такая важная штука. Из-за размеров. Из-за бездушной горы мяса. А ведь это уже начинается. А мы ходим и говорим. Как это неприятно. Робщима ничего не делаем. Нет, так нельзя. Он остановился и поднял руку. «Пусть каждый выполнит свой долг. Я, по крайней мере, свой исполню. Я за реакцию, за решительные и беспощадные меры. И в самом деле, что же нам иначе делать, если мы сами не собираемся употреблять пищу? Мы слишком долго медлили, слишком много времени ограничивались одними полумерами. Да, таковы вы все. Для вас полумеры – все. Они стали обычным вашим приемом. Вы ими живете, проводите в них все время». «И они вошли в вашу плоть и кровь, но я больше так поступать не намерен. Я за реакцию». «О чем вы думаете?» — Прибавил он, взглянув на своего товарища и заметив рассеянность последнего. «Все это так трудно и сложно, что...» «А, сомнения!» — сказал студент с горькой улыбкой. «Между тем среднего пути не имеется. Приходится выбирать одно из двух. Или... или... или есть пищу, или уничтожать ее. Что-нибудь одно». Или съешь, или будь съеденным. Как же иначе?